Глава 4 Сводные боевые группы, состоявшие из полутора-двух десятков бойцов, постоянных мест дислокации не имели, перемещались от одной ухоронки к другой, иногда обустраивались прямо в лесу, в наспех выстроенных шалашах, и совершали оттуда набеги на скоки на лагеря. Блокпосты и конвои обоза противника. В каждой группе имелись свои разведчики. Каждая в большинстве случаев действовала самостоятельно, но по общему для всех плану. Координировал действия групп штаб во главе с баронессой. Борси в нем отвечал как раз за диверсии и разведку. Формальным главнокомандующим считался барон, но по причине отсутствия его обязанности исполняла леди Паоре. «Мое внезапное появление особой сумятицы в структуру командования не внесло. Я просто занял полагающееся мне место» оставив все остальное как есть. Единственное изменение, которое внес, назначил Гасса своим заместителем. Против этого никто возражать не посмел. Многие, наоборот, даже почувствовали облегчение. Ответственность штука тяжелая. Сняли и хорошо, меньше голова болеть будет. Внешне, по крайней мере, так все и выглядело. А как обстояло на самом деле, я пока не задумывался. Поисковые группы, как должил Борс, должны были направиться к целям часа через два, а информацию передать. самое позднее в восемь вечера. Связь здесь осуществлялась все так же, как это было заведено еще до нашего с ГАСом отлета. Самые срочные новости – голубиной почтой, менее срочные – гонцами, самые важные – особо доверенными порученцами, такими как, например, ТАК, КАЛЕР или сам Борсий, по личному приказу командующего. Хотя последнее считалось скорее формальностью. Все трое, по словам ПАО, от ее поручений и даже просто просьб никогда не отказывались. Всю эту худобедно работающую систему я решил сразу же, не откладывая, обновить и улучшить. Имеющийся у нас имперский челнок давал для этого все возможности. Портативные радиостанции в количестве ста с вишнем штук занимали в десантном отсеке отдельный ящик. Перед полетом на Флору специально отбирал те модели, что лучше всего подходили к местным условиям. Минимальный размер, противоударный корпус, высокая пыли-влагозащищенность, адаптация к различным источникам энергопитания, аппаратная система самоликвидации, чтобы не в те руки не попадали, мультичастотный диапазон, приличная дальность, способность выстраиваться в иерархические цепочки и переходить в режим радиомаяка при потере контроля носителя. Конечно, при применении антиэлектрических поясов радиосвязь прерывалась. Однако АЭП использовались не везде, и зоны, которые ими перекрывались, имели весьма ограниченные размеры. Поэтому в большинстве случаев, когда включенных АЭП рядом не было, высокие технологии по своей эффективности крыли любую дедовскую кустарщину, как бык-овцу. Чтобы возвратиться назад к челноку, понадобилось 40 минут. Шли вчетвером. Я, Калер, Газ и Пауэре. Борси остался на базе командовать почтовыми голубями. Группы, которые прямо сейчас выходили в поиск кражеским лагерям, тормозить из-за связи не стали. Быстро получить и освоить новую технику они бы все равно не успели, а терять из-за этого драгоценное время мне не хотелось. На Калера инопланетный шаттл произвел просто неизгладимое впечатление. Первый раз, когда третий снял с челнока защитное поле, второй, когда мы оказались внутри. Ясное дело, чего-то подобного парень из средневековой деревни никогда в жизни не видел. Пауэров, отличие от него, с космическими кораблями встречалась, минимум дважды, когда улетала девчонка из Сора и когда провожала меня на звезды. «В остались Осталиса тоже были такие устройства», — сообщила она, глядя на вынимаемые из ящика рации. «Точно такие же». «Похожие, но там их почти не использовали. Остались, считал их игрушками. Так забавлялся время от времени. Без электричества говорил, они бесполезны». «Правильно говорил. Не стал я спорить с милойди В условиях полного радиоэлектронного подавления они и впрямь бесполезны. То есть в бою, где у многих есть антиэлектрические пояса. Толка от них не будет, но для разведки и координации небольших групп самое то, как мне кажется». «Да, наверное, ты прав», — немного подумав, согласилась Паура. Ликбез для нее и Каллера занял минус пятнадцать. Оказалось и вправду ничего сложного». Есть некие черные ящики, точнее коробочки, на них имеются кнопки. Если на кнопки правильно нажимать, через эти коробочки можно общаться. Мало того, их можно настроить так, чтобы одни имели приоритет над другими. Стандартная иерархия связи в звене «боец отделения», затем «отделение взвод», «взвод рота» и далее аж до командующего армией. Каллер, окрыленный полученным знанием и отягощенный пятнадцатью чудо-приборами, отправился обратно на базу передавать приборы и знания остальным. В первую очередь командиром отрядов и разведгрупп. ГАЗ остался на челноке. Мы с Пау после недолгого спора составили еще одну пару разведчиков с задачей отработать до ночи пятый лагерь противника, самый дальний из всех, для которого кадровых групп, увы, не хватало. Честно сказать, поначалу я собирался разведать его один, и исключительно потому, что просто не мог тупо сидеть и ждать, пока появится хоть какая-нибудь информация об Анцилле. Услышав об этом, Пао, так же, как Ан днем раньше, без обиняков заявила. «Я пойду с тобой». Гас в ответ на мою безмолвную просьбу о помощи тоже, как и вчера, только плечами пожал. «Решай, типа, сам». «Ну, я и решил. Хочет, значит, пойдет». Сомнения оставались только насчет ее подготовки. Но когда я их высказал, баронесса презрительно фыркнула и сообщила, что еще неизвестно, от кого будет больше пользы и кто первым выдохнется. В поиск мы отправились лишь через два часа. Чтобы не повторять прежних ошибок, перед выходом я заставил Паоры облачиться в бронежилет, надеть шлем, взять парочку лишних гранат, нацепить радиогарнитуры и синхронизировать оба наших АЭПа. С последним, кстати, пришлось повозиться. Режим слойки в ее поясе не включался. На Флоре этого не умели. Но благодаря более высокому индексу носителя, мой АЭП при определенных условиях мог включать в зону своего действия пояс, который слабее. Собственно, весь процесс синхронизации поясов как раз и состоял в подборе этих самых условий. От энергетического оружия спутница наотрез отказалась, сказав, что ей хватит и арбалета с обрезом, а изучение всяких там бластеров-плазмаганов лучше отложить на потом. В этом я с ней согласился. И ГАЗ такое решение поддержал. Идти в разведрейт с незнакомым оружием – это все равно, что управлять гоночным мобилем, пройдя только вводный курс на вирт-тренажерах. Расстояние, которое нам требовалось преодолеть, составляло около 174 тин, 6-7 часов при хорошем темпе. Насчет себя я не беспокоился, но сколько такого темпа сможет выдержать Пау, мне было непонятно. Оружие, бронезащита, боеприпасы, весило это все довольно прилично, и тащить на себе подобную тяжесть требовало немалых усилий и хорошей выносливости. Не каждый мужик справится, про хрупкую женщину, а Пау мне казалось как раз такой и говорить нечего. В итоге решил не препятствовать ей показать упорство и волю, но в целом уже прикинул, в каком месте пути ее можно оставить, чтобы с одной стороны не волноваться за ее безопасность, а с другой спокойно продолжить рейд в одиночку, держать связь по радио. Ритм марш-броска выбрал стандартный. 200 шагов бегом, 200 пешком, потом снова бегом. И так до контрольной отсечки. Отсечки совмещались с привалами, а привалы предполагалось устраивать каждый час. Плюс бдительность во время марша требовалось не терять, поэтому первые десять тин я шоу-бежал впереди, стараясь выдерживать более-менее ровный темп и глядел в оба по сторонам, высматривая опасность. Маршрут, кстати, прокладывала по оре. Главный критерий – минимальная вероятность встретить на этом пути кого-то из южных. Ну, кроме последнего участка, конечно. Путь в результате получился довольно извилистым и, собственно, длинным. Ориентир на местности я взял на себя. Просто наложил схему с маршрутом на виртуальную карту, созданную компьютером челнока во время ночных полетов, и загрузил ее в навигатор. Специальный гравимагнитный сканер, который, собственно, и вел нас теперь по маршруту. Удивительно, но за первый час моя спутница ни разу не сбилась с ритма и на привале признаков серьезной усталости не выказывала. Последующие сорок тин она тоже держалась вполне достойно и лишь на пятом участке начала понемногу сдавать. Я даже испытал некий укол совести, что заставило ее мчаться по пересеченной местности, так как мы, бывало, и на полигоне не бегали. То, что с дистанции она не сойдет и двигаться чуть помедленнее не попросит, мне стало понятно на следующем отрезке, когда до цели оставалось меньше пятнадцати тин. Когда я скомандовал стоп-привал, Пао попросту рухнула на траву и пару минут лишь судорожно дышала через открытый щиток, не в силах встать. Однако на вопрос, как самочувствие, ответила относительно бодро. «Все хорошо. Я в норме». И даже попыталась встать, чтобы типа проверить оружие и снаряжение. Я ей опять не препятствовал, просто смотрел-наблюдал, как она постепенно приходит в себя и делает вид, что и вправду готова продолжать маршрут. Оставлять ее здесь, как предполагало изначально, не было смысла. Судя по навигатору, до вражеского объекта оставалось не так уж и много. Спешка по факту закончилась. Упорство моя бывшая проявила достаточно. Проверять ее дальше не стоило. И уж тем более не стоило теперь бросать ее здесь одну. Лагерь противника близко. Вероятность случайно столкнуться с вражеским патрулем резко повысилась. «Далеко они обычно охранение выставляют?» – поинтересовался я, вынув из разгрузки планшет и развернув объемную карту. По-разному. Несколько настороженно ответила спутница. «Могут и на десяток Дина отослать, а могут и прямо возле периметра секреты поставить». Я сделал вид, что задумался. «Ладно, давай тогда сделаем так. Останемся здесь еще на полчасика. Варианты обдумаем. Отдохнем опять же как следует. А то я, блин, вымотался как собака. Чувствую, вляпаемся сто процентов, если прямо сейчас на дело попремся». «Расшляпим из-за усталости что-нибудь важное, какого-нибудь стрелка-наблюдателя. Вся наша разведка тут и закончится. Согласна?» «Согласна», — кивнула Пауэра. «Ну, вот и отлично. Тогда маскируемся и отдыхаем. Место, где мы устроились, чем-то особенным не отличалось». Увидеть, что под одной из елок кто-то лежит, можно было только если подойти к ней вплотную. Ну или, к примеру, птица какая-нибудь или белка начнут вдруг от этой елки шарахаться. Однако местные птицы и белки к непрошенным гостям приспособились достаточно быстро. Если те лежат тихо и никого не трогают, то пусть себе и дальше лежат. Главное, чтобы наверх не лезли, а остальное, как водится, дело привычки. Вообще говоря, по поводу вражеских патрулей я немного схитрил и беспокоился о них поскольку постольку. Даже если появится, отобьемся. И скрытность, скорее всего, не нарушим. Вряд ли пропавших патрульных хватится раньше, чем через пару часов. Успеем и до объекта дойти, и выяснить там все, что нужно. Первые десять минут растянувшегося привала прошли в полном молчании. Затем, почувствовал наконец, что спутница более-менее отошла от скорого марша, я сдвинул наверх лицевой щиток и шумно вдохнул. «Уф, хорошо, и воздух тут такой вкусный!» Пау покосилась на меня, но ничего не сказала. «А знаешь, — закинул я пробный шар, — ты все-таки изменилась». «Я изменилась?» — изогнула она левую бровь. «Ну и в какую же сторону?» «Сильнее стала, крепче, упорнее». Спутница насмешливо фыркнула. «На мужика, что ли, стала похоже?» «Да нет, конечно!» — вернул я смешок. «Просто раньше я видел тебя женщиной, в которую просто нельзя не влюбиться, а сейчас, извини, вижу перед собой ту, влюбиться в которую может оказаться самым опасным и самым сложным из всех испытаний, какие только можно придумать». Пао поняла эту фразу по-своему. «Жалеешь о том, что было?» Я покачал головой. «Нет, не жалею, и даже наоборот, счастлив, что все было так, как было». Просто мне несколько странно, что ты изменилась именно в эту сторону. Мне почему-то думалось, что быть все время одной это не для тебя. Быть подругой барона и быть баронессой совсем не одно и то же. Грустно вздохнула Паура. Другие печали, другие радости, другие заботы. Сегодня мне легче оставаться одной, чем с кем-то. И потом у меня есть дочь. А что до мужчин, она неожиданно осеклась и, уставившись на меня пристальным взглядом, негромко проговорила: «Если бы мне сегодня встретился тот...». «Кто хотя бы немного походил на тебя, я не раздумывала бы ни секунды». К окрестностям лагеря Южных мы вышли спустя два часа. Последние тины шли осторожно, практически крадучись. На вражеские патрули, к счастью, не натолкнулись. Видели только команду лесорубов-заготовителей. Человек двадцать, плюс четыре телеги. Нас они не заметили. Судя по всему, дневных нападений местные командиры не опасались. Наши бойцы, видимо, уже приучили их, что нападают лишь ночью. А зря. Тактику время от времени надо менять. Я, впрочем, нападать на лагерь не собирался. По крайней мере, сегодня и в одиночку. Сегодня наша задача состояла в другом. Как бы к нему подобраться поближе? Спросил я сам у себя, глядя из-за дерева на окружающий объект частокол. Спросил вслух, и Пао это, конечно, услышала. А зачем нам к нему подбираться? Издали я ничего не увижу и не узнаю. Возьмем языка и узнаем, пожала плечами милэди. Я посмотрел на нее испытующе. Что ж, мыслила она вполне позитивно, но торопиться с захватом пленного мне пока не хотелось. Брать и колоть его – дело хорошее, но слишком уж хлопотное. Языка лучше оставлять напоследок, чтобы другие раньше времени из-за его пропажи не всполошились. Нет, язык пока подождет. Сначала попробуем что-то попроще и понадежнее. Лагерь мы обошли дважды, держась от частокола подальше и двигались под прикрытием леса. Обнаружить нас не обнаружили, однако и мы тоже не сумели найти ни одного нормального подхода к забору. Голое поле, точнее вырубка, на которой любой человек хоть пешком, хоть ползком, буквально как на ладони, подобраться вплотную можно было лишь ночью, да и то, если повезет. Ведь ночью наверняка и внешнее цепление выставят, и фонари на стенах зажгут, и лошадей поставят поближе к ограде. А они тут на флоре почти как собаки, чужого учуют за сотню шагов, не меньше». Когда мы отошли от опушки, окончательно убедившись, что ловить нечего, я решительно рубанул воздух рукой и коротко сообщил. «Сделаем так». После чего вынул из бокового кармана разгрузки небольшую коробочку и, установив на пенек, открыл. «Что это?» — спросила Пауэра с интересом, разглядывая содержимое. «Четыре бочонка с крылышками и темную металлическую пластину с клавишами и экраном. Беспилотные летательные аппараты», — пояснил я, приводя комплекс в рабочее состояние. «Будут за нас разведку вести, дальности и высота небольшие, но все, что нужно, увидим». Первый дрон отправился в небо через минуту. Его полетом я управлял с помощью сенсоров. Джойстиком, конечно, было бы гораздо удобнее, но эта модель из-за малых размеров джойстиков не предусматривала. Зато экран наблюдения легко разворачивался в голографическую картину с объемным видео. «Здорово!» Восхитилась Пауэрой, глядя на лес и поле, с высоты птичьего полета. Высоту я, кстати, выбрал максимальную — 400 тянт туда, имеющиеся у врагов АЭПы точно не доставали, а сбить дрон из крут пушки местные могли только случайно, потому что сперва его требовалось просто увидеть, а увидев, понять, что это вовсе не птица, а самый настоящий БПЛА. Услышать же противник не мог его по определению. Двигатель работал настолько тихо, что на расстоянии больше десяти тян его звук сливался с общим шумовым фоном ветра, леса, гомона птиц, журчащей воды. «Ага». «Палатки казармы, оружейная, шатер командира, штаб, полевой лазарет, кухня, тюрьма, отхожие места, помывочные», – комментировала увиденное баронесса. «Ну и где, как ты думаешь, могут держать твою Ан? «Ну уж точно, что не в помывочных и не на кухне», – отозвался я, аккуратно работая сенсорами. «Наиболее вероятные места — тюрьма, лазарет, штаб, командный шатер. И если ее посчитали особенно ценной, последний объект — самое вероятное». «Я больше склоняюсь к тюрьме», — не согласилась Паоре. «Или лазарет, но тогда за него должна быть охрана. Сейчас спустимся ниже и поглядим». «А, черт!» — картинка исчезла. Сигнал с дрона пропал. «Что это? Что случилось?» — дернулась спутница. «Попал в зону АЭП, по всей видимости». Досадливо сплюнул, я принялся готовить следующего разведчика. По поводу того, что ценное оборудование может попасть к врагам, особо не волновался. На подобных БПЛА при потере электропитания и явных признаках подавления средствами РЭП сразу же запускался режим самоликвидации. В результате от дрона оставалась лишь горсточка пыли, которую рассеивал ветер. Второй аппарат повторил судьбу первого, однако продержался чуть дольше, потому что на цель, лагерный лазарет, он заходил не резко, а по спирали, с пологим снижением. То, что возле сарая узилища находятся люди, мы рассмотреть успели, а вот определить, охранники это или просто праздно шатающиеся, увы, не смогли. Единственное, что оказалось полезным, это то, что структура лагеря южных и расположение палаток шатров-постов мы все-таки выяснили. — Будешь еще запускать? — кивнула повара на оставшейся бочонки. Нет. — я покачал головой и выключил пульт. В шаттле их три комплекта. Один мы располовинили. Терять его целиком бессмысленно. С дронов мы больше ничего не узнаем. «Значит, берем языка?» — обрадованно вскинулась баронесса. Я сунул контейнер в разгрузку и внимательно посмотрел на спутницу. Сомнения на свой счет Пао поняла правильно. «Не беспокойся, я это уже делала!» — буркнула она с явной обидой в голосе. «Тогда берем!» — ответил я без всякого юрничества Как и предполагал, взять языка оказалось непросто. На первом этапе нам пришлось долго искать подходящее место, укрытое со стороны лагеря, удобное для засады и, самое главное, такое, мимо которого чужаки шастали или по одному, или, в крайнем случае, по двое. Дорога по совершенно понятным причинам отпала сразу. Наторенная тропа, по которой южане таскались в лес за дровами, тоже не особенно подходила контрапупить целую толпу лесорубов мы, вероятно, смогли бы, но шума наделали бы при этом жуть сколько. В какой-то момент в голову пришла мысль прихватить кого-то из них прямо во время рубки. Но, немного подумав, я от этого отказался. Пропавший неизвестно куда дровосек, да еще и на глазах у товарищей, вот только что был и вдруг бац и пропал. Шухер наведет знатный. Искать его начнут практически сразу. А мне этого совсем не хотелось. «Слушай, а сколько тут уже этот лагерь стоит?» «Этот недели две. Он раньше на пятьдесят кин южнее стоял», — сообщила Паура. Я почесал в затылке. «Хм, выходит, что уже две недели больше тысячи мужиков маются тут одни? Ну, в смысле, без женщин, так?» — спутница усмехнулась. «Так, да не так. Женщины у них есть, только не в лагерях. Кроме военных, тут еще и гражданские бродят. Всякие там любители приключений, торговцы, циркачи, проститутки. Они в основном без оружия, поэтому мы их не трогаем. Да и потом». Если их выгнать, солдаты начнут по деревням шастать, грабить, насильничать. Зачем нам все это? Местные хоть и не наши, не из баронства, но все же соседи. Озлобятся, станут перепоны чинить. Пусть мы и ни при чем, но им-то без разницы. Южные ведь не с ними пришли воевать, а с нами. И значит, мы тоже будем виноваты. Такая вот дурацкая логика. То есть у проституток и торгашей есть свои лагеря, и они где-то рядом? Ну, лагерями я бы их не назвала. «Просто куча телег и фургонов. Обычно они вдоль дороги стоят, где леса поменьше, тинах в пяти-шести. Солдаты, конечно, ходят туда, но если ты думаешь кого-то из них захватить, то это плохая идея. На дороге всегда патрули, место открытое, одиночек там не бывает». «Да это как раз и понятно», – отмахнулся я, призадумавшись. «Ни Пау, ни кто-то из местных такого опыта воинской службы, как у меня, конечно же, не имели, и про волшебное слово «самоволка» были явно не в курсе». Нужное место нашлось минут через двадцать. «Видишь?» — указал я, как будто на случайно стершиеся поверху колья на одном из участков забора. «Вижу», — кивнула повара, — «и трава тут до самого леса высокая. К чему бы все это? Как думаешь?» — глянул я на нее испытующе. «Ты полагаешь, они тут через забор лазят? Но зачем?» «Вот и я говорю. Зачем?» Баронесса нахмурилась. «Я ее не торопил. Пусть сама догадывается». В борделе не ходит никто, когда хочет, а только по разрешению командиров, так? Так, но разрешают, наверное, не всем, а некоторым даже наоборот, запрещают. Верно, одних таким образом поощряют, других наказывают. В кудусах было примерно так же, женщина хмыкнула. Понятно, тебя-то, наверное, чаще других поощряли, да? Чаще, не чаще, не знаю, но поощряли, да, не без этого. Кстати, если тебе интересно, именно ты была моей первой наградой. «И что, до меня у тебя никого не было, что ли?» – усомнилась Пауэры. «Здесь точно не было. Но это неважно. Мы сейчас о другом говорим. Вот об этом!» – указал ей опять на подточные сверху колья. «А что тут еще говорить?» – дернула плечом спутница. «Тут все и так понятно. Кто-то кого-то не пустил к шлюхам, но кому-то очень хочется, бегают к ним самовольно, без разрешений, и бегают тайно, поодиночке, кружным путем, так, чтобы не попасться». «Здесь, вероятно, то самое место, где можно втихую сбежать, а утром также втихую вернуться. Поэтому нам надо лишь подождать, когда кто-то из лагеря перелезет через забор, и взять его здесь, в лесу, и тоже, по-тихому. И что вообще здорово, никто этого языка не хватится. Жалко, мы раньше так ни разу не делали». «А как делали?» «Разведку ловили, обозников. Кто на посту, в секрете, от группы отстал?» «Потерь было много?» «Не так, чтобы много, но были». По лицу моей бывшей скользнула тень, но тут же пропала. «Ладно, давай теперь еще тропку найдем. Где они ходят, ага?» «Давай». Тропку, где можно перехватить бегунков-самоходчиков, мы скорее достаточно быстро. Собственно, тропкой ее можно было считать только условно. Просто некоторое количество примятой травы и обломанных веток, говорившее, что кто-то здесь все-таки ходит, пусть и не часто. Мы с Пао затаились с обеих сторон от тропинки и принялись ждать. А чтобы не прошляпить клиента, я запустил в небо еще один дрон. К забору он не приближался. Висел над опушкой и держал на электронном прицеле стрёмный участок. Ждать пришлось около трех часов. Долго. А что поделаешь? Других относительно безопасных и более-менее гарантированных вариантов у нас не имелось. Самовольщик появился на камере только под вечер, когда уже стало темнеть. Чувак сперва просто выглянул из-за частокола, потом примерно с минуту поозирался, но затем все-таки перемахнул через ограду искорьев и словно сквозь землю провалился. Ничего не понимая, я несколько раз моргнул, протер тряпкой экран, потом дал беспилотнику команду подняться повыше. Клиент в поле зрения не появлялся. Прозрение наступило лишь через 10 минут. Любитель запретных развлечений возник на лесной опушке так же внезапно, как и пропал у забора. Просто встал из травяных зарослей и, чуть пригнувшись, потрусил в сторону секретной тропинки. До места засады ему было идти минут пять, и пока он до нее добирался, я заставил наш дрон медленно прилететь над травяной поляной между забором и лесом. Загадка неожиданного исчезновения самовольщика разрешилась элементарно. Среди высокой растительности кто-то прокопал настоящий ход сообщения. Пусть и не очень глубокий, зато отлично замаскированный, извилистый, укрытый по пластами свежей травы, Точь в точь, как в практических наставлениях по устройству рубежей обороны пехотных подразделений времен Второй мировой. И как только, мать их, додумались, к моему вязчему сожалению, строго по тропинке клиент не пошел, выбрал путь шагов на десять правее. И в результате появился возле засады не между мной и Паоре, а дальше, за баронессой, куда я при всем желании быстро добежать не успел бы. Хочешь, не хочешь, вся тяжесть и вся ответственность за взятие пленного легла на хрупкие плечи моей бывшей возлюбленной. К счастью, Пау не подвела. Когда ни о чем не подозревающий самовозчик уже почти миновал парочку малоприметных кустов, оттуда неожиданно вылетела скрученная арканом веревка. Короткий рывок и будущий пленный, судорожно хрипя, брякнулся на пятую точку. Скинуть со своей шеи затянувшуюся петлю он не смог. Подскочившая к чуваку баронесса врезала ему прикладом по почкам. Жестоко, но эффективно. Мне, когда я наконец подоспел, оставалось лишь зафиксировать бедолагу в позиции мордой вниз, ластой кверху, запеленать его ласточкой и молча показать спутнице большой палец. В себя самовольщик пришел минут через десять. За это время мы оттащили его подальше в чащу, заклеили пластырем рот и накрепко привязали к стволу местной елки. После чего я уселся напротив, вытащил нож, смочил его в специальном растворе и сунул его под нос пленному. Ответная реакция долго себя ждать не заставила. Пленный предсказуемо сморщился, потом натужно сглотнул, но не получив из-за требуемой порции кислорода, судорожно задергался. «Тихо, парень, не кипишуйся!» Остановил я его, ухватил за чуб и приставил к щеке острое лезвие. Самовозчик испуганно замер и выпущил на меня свои зенки. «Вот, теперь молодец!» «Да что ты с ним возишься?» Вдруг резко крикнули сзади. «Это же он, сволочь, Парва, убил! Дай я его!» Я развернулся и еле успел ухватить за рука урванувшуюся к пленнику женщину. Ее лицо было искажено яростью. Волосы растрепались, словно фурии, Клинок в руке ходил ходуном. Стоит лишь отпустить, и она этого южанина точно прикончит. «Отставить, боец!» — рявкнул я на Паоре. «Может быть, это совсем не он?» «Он! Он, скотина! Я его точно помню!» «Все, я сказал, отставить. Сперва разберемся!» Женщина с силой швырнула тесак в ближайшее дерево. Лезвие вошло в ствол не менее чем на четверть, но все-таки подчинилась. Отступила на шаг и села на кочку, скрестив по-турецки ноги. Бросаемые на языка взгляды не предвещали ему ничего хорошего. Тот в ужасе смотрел на повара и безуспешно пытался отодвинуться от нее как можно дальше. «Ты что, и вправду нашего парва убил?» Небрежно поинтересовался я у южанина. Пленный отчаянно замотал головой. Пао зло сплюнула, потом встала, с трудом выдернула клинок из ствола, затем вернулась на место и положила теса к себе на колени. Я мысленно похвалил ее. Переигрывать тут и вправду не стоило. Вообще говоря, роль злого полицейского я поначалу хотел взять себе, считая, что спутница ее не потянет. Но моя бывшая более чем наглядно показала, что это не так. «Знаешь, дружочек, я бы, возможно, тебе и поверил, но вот она...» — кивнул я на Пао. Парив, был ей как брат. «Она за него, кого хочешь, на лоскуты изорвет!» По щекам пленника потекли слезы. Похоже, он был готов на все, лишь бы его не отдали этой ужасной женщине, со злыми глазами и огромным ножом. «Значит так, парень, я уберу сейчас кляп, а ты не будешь орать, а будешь спокойно и тихо отвечать на вопросы. Понятно?» «Будет орать, я ему это в глотку вобью вместе с зубами!» Зловеще пообещала Пао, снова взяв в руки тесак. Самовольщик всеми силами начал показывать мне, что он абсолютно готов к сотрудничеству, а через пару секунд доказал эту готовность на деле. «Милорд, я ни в чем не виноват», — затараторил несчастный. «Я никого не убил. Я обычный сапер. Нам даже оружие не дают. Мы строим ограды, мосты копаем. Я расскажу все, что знаю. Только не убивайте. Скажите, пожалуйста, этой милостивой госпоже, что я никогда не встречался с ее товарищем. Я вообще никого из северян ни разу не видел. Я простой землекоп Меня сюда насильно забрали. Я... Я... Не надо! Не убивайте! Не надо!» На последних словах он фактически разрыдался а, посмотрев на снова поднявшийся Пауэра, по буквально сжался в комок, решил, что его и вправду сейчас начнут кромсать на клочки. Баронесса кромсать его на клочки не стала, а только сморщила носик, презрительно фыркнула и отошла в сторону. Оно и понятно. Запах от языка шел отнюдь не цветочный. Я даже чертыхнулся в полголоса. Конечно, она все сделала правильно, но вот допрашивать этого Дристуна придется теперь мне, а не ей. Допрос длился около четверти часа. А когда он закончился, я вынул из аптечки шприц-ампулу и вколол ее пленному. Секунд через десять он отрубился. «Дрыхнуть будет часов пятнадцать. Как раз к утру и очухается», — сообщил я Паоре. «Или ты в самом деле хотела его?» Провел я рукой по горлу и высунул на бок язык. вот еще!» — буркнула Пау. «Делать мне больше нечего, кроме как всяких засранцев резать. Что он хоть рассказал-то? Выяснил у него, что хотел?» «Выяснил. Пусть и не все, но кое-что интересное есть».